Тут такое дело, чадушка, сказал Лаврик. Фомича, папа, который секретарь и куратор органов, не поверит. Опять-таки в силу вбитых временем и идеями взглядов. Они же знакомы шапошно, где-то пересекались. Да к тому же ты, может, слышал, Фомич собирается в кандидаты в члены ЦК выдвигать. Если стройку века успешно завершит. Понимаешь, для него Фомич классово близок, тоже старый партиец. Тоже повоевал, а теперь развитой социализм строит в самом прямом смысле. И который год не может, по его разумению, такой товарищ с бабами вот так. Старого закала, человек, я ж тебе говорю. И по всем раскладам, крайним ты идешь, с твоей-то биографией и репутацией. Вот в тебя папа поверит на счет раз. Ты в его жизненную философию тоже укладываешься, но уже со знаком минус а поскольку он орган курирует, соображая, что с тобой будет, он вдруг резко оборвал, применил тон с напористовым, но на слегка скучающий. А в общем, нет мне нужны колоть тебя до доножка. С тобой или без тебя, но верку мы найдём, мы умеем. И стрелочки опять к тебе потянутся жирные такие. Ну ведь сунул ты её в магазин в машину, и никакого фамича, так же прочих горских мишенек Рядом и близко не было. — Да не совал я ее, — прямо-таки взвыл Жора. Сама села. «Ну — Ну-ну, — оживился Лаврик. — У магазинчика? — Ага. Был звонок от Миши. Тогда-то и тогда-то быть у магазина, забрать Веру. Я припоздал минут на пять. Царапнулись там с одним козлом на перекрестке. Пришлось ему тугрики давать, чтобы не ныл насчет ГАИ. Она еще фыркнула, мол, опаздываю. — Я подъехал. Она уж там прохаживалась, да мило они терпеливо и так. Миша сказал, она сама скажет, куда везти. Она и сказала, к Фомичу. Оттого-то я и уверен, железно, что это все тот же Фомич. Ну-ка, подробней. А что подробней? Села, сказала, к Фомичу домой. Я и отвез. Там Есилу Яныч калитку открыл. Это кто? А он у Фомича за все про все. Сторожит, садовничает, убирается. Ну, за все в общем. Год назад на стройке два пальца на руке тросом отхватило, третью степень инвалидности дали. Но Фомич его давно знал, как работягу толкового. Вот и пригрел на хорошей неофициальной зарплатке. Ну вот, Сильяныч ее встретил, калитку за ней закрыл. Встретил, как будто знал, или предупредили, что будет такая. А я уехал, что мне там делать? Что поручили, то и сделал. «Молодец», — сказал Лаврик. Верю, что исповедовался полностью. Можешь за хорошее поведение набулькать себе рюмаху. Но только одну ты мне еще нужен в ясном разуме». Жора обрадованно схватил бутылку, наплескал, проливая на скатерть. Одним глотком забросил коньяк в рот, даже не поморщись. Лаврик сказал задумчиво. «Только получается, Жора, что ты опять крайний?» Говорю, отвез и все. «Жора!» Укоризно протянул Лаврик. Ты что, баб не знаешь? В твои-то взрослые года, с твоим-то с ними опытом. Бабы, они коварные. Вот изымем мы ее от Фомича, а мы изымем. Есть такая инструкция. И что, она будет признаваться, что сама села и поехала? Да она наплетет с три короба. Мол, ты ее перехватил у магазина, пистолетом застращал, запихнул машину и велел сидеть тише воды ниже травы, Покуда не приедете куда надо. Она и сидела, бедняжка такая, на смертвой пушкой запуганная, и ещё чего доброго наплетёт, что и в жемчужину. Ты её под пушкой приволок, грозил, что в море спостишь камнем на шее, если упрямится будет. Что печально. Это выглядит тем убедительно, что ты до этого, как уже обсуждалось, пару раз засветился. И знаешь, что самое смешное? тебе даже шить ничего не надо. У нас в УК нет такой статьи «Похищение человека». Это в Штатах она имеется. Зато, говорю тебе, как старый мусор, в два счета клеится другая статья — бандитизм. В твоем случае еще и вооруженный. А по этой статье, Жорочка, есть вплоть до высшей меры, если папа осерчает. На Жору было жалко смотреть. Был человек, хоть и дренноватый, Остала медуза. Ребят, гражданин начальник, возопил он с натуральной слезой в голосе. Ну это же не я. Не веришь, что она так именно про тебя и напишет? Ей же нужно не блудю выглядеть, а жертвой похищения сексуальных маньяков. Верю. Ух, ну жора, они сучки изворотливы. Слушайте, я ж вам лично ничего такого не сделаю. Наоборот, Кириллу вон пару косых дал. Алинку ему подставил. Ну ничем ведь я вас не обидел. Договориться хочешь? усмехнулся Лаврик. А кто бы не хотел? Но может, можно как-то добром разрулить, чтоб и мне, и вам. Если что, я на изнанку вывернусь, напишу всё про всех. Любые мелкие деталюшки, любые подробности. У меня, кстати, свидетель есть, что она сама ко мне садилась. Как раз Васька подъехал пивом закупаться. Он видел Да и силуяность свидетелем, он мужик простой, ни при каких делах, если его взять за шкирку и колонуть, все выложит. Да донышко вывернусь, ну на кой мне черт под расстрельная статья? Лаврик усмехнулся. Знаешь, в чем твое цыганское счастье? Да в том, что папаня папаней, но кроме него у нас и свое начальство есть, а у начальства свои расклады. Сложно у них там жизнь, на верхотуре. Но в эти их дела я не лезу, по тем же причинам, что и ты в дела боссов не лезешь, погонами не вышел. Одно знаю, хотя папа не и куратор, это еще не значит, что он нашей конторой командует, как оловянными солдатиками. У моего начальства свои жизненные планы. Намекнули мне кое-что. Не по доброте душевной я тебя постараюсь вытащить от того, что так карта легла. Моему генералу ты не так уж и интересен, как птичка мелкая, и ему бабёр нужен вроде фамича, совсем другой каленкор, смекаешь? Пусть по паня фамича и не верит, но когда мы толстенное дело быстрым темпом сляпаем, это уже будет и неважно. Толсто и убедительно, понимаешь? Он просто не верит. Но не такие у него со мечом близкие отношения, чтобы его от наших отмазывать как говорится, под давлением неопровержимых улик и железных доказательств, может и повернуть на 90 градусов, и будет для него Фомич злостный перерожденец, разложившийся морально, опозоривший высокое звание члена партии, у них в партийной философии такой штампик тоже давно имеется, и действия в подобной ситуации давно прописаны, всегда найдутся богатыри, которые вовремя вскрыли истинный облик, вывели на чистую воду, проявили чутье и партийную принципиальность. Смекаешь? Теперь у Жоры было лицо человека, уже поставленного под виселицу, но в последний миг получившего даже не помилование, а путевку в санаторий. Да понимаю, понимаю. Я ж говорю все обо всех, до донышка. А знаю я про них столько... Сколько никто больше не знает. Сейчас писать? Вы только бумаги дайте, у меня нету. Чуть погодя, сказал Лаврик вставая. Сейчас поедем за Веркой, а с Арашем с ходов воспитательную беседу проведём. Он положил Жоре руку на плечо и, похоже, двумя пальцами легонько придавил нужный моску, потому что Жора охнул и покривился. А ты пока сиди тут, как привязанный. Чуть погодя вернемся, и ты будешь писать оперу, как в том анекдоте про Чапаева и Петьку. В его голосе вновь появилась ласковая угроза. Только, грек, не вздумай сдернуть или предупредить кого. Если сдернешь, будет тебе такой всесоюзный розыск, что и у Чукчей в чуме найдут, если ты туда доберешься и Чукчей прикинешься. И опять-таки, в этом случае пойдешь провозом, потому что... Все остальные замешаны на тебя. Все и свалят, как на сбежавшего. Вон и вон, и задержите, вон и вон и побежал. Мамой клянусь, с места не сдвинусь. Спиртного в хате сколько? Да и есть там в холодильнике еще. Лаврик повернулся к Мазуру. Кирилл, посмотри кухню. Все, что найдешь, в раковину. Мазур прошел маленькую кухоньку. В холодильнике отыскал две бутылки марочного крымского а в шкафчике две бутылки метаксы. Опорожнил все это в раковину, как дон румата бочку со спиртом в крысиную нору. Убедившись, что со стратегическими запасами покончено, вернулся в комнату и молча кивнул Лаврику. «Эти полбутылки я тебе оставляю», — сказал Лаврик. «С нее не шибко и закосеешь, нас ожидаючи. Жратвы у тебя хорошие полно, только за добавкой не бегать». Ты мне нужен будешь в ясной памяти и с разборчим почерком. Приказ ясен, ясен. Достав свой любимый перочинный ножичек, Лаврик открыл маленькое лезвие и в миг перехватил телефонный провод. Сунул трубку в карман, усмехнулся. Для полной гарантии. Не смотри так жалобно. С твоими денежками новый купить, что мне спички. Всё объяснил. Всё как есть. Вот и сиди тут тихонечко. «Соси коньяк по капельке, пока не вернемся». Он похлопал жово по плечу, по макушке и направился к двери. Остальные без команды двинулись за ним. В прихожей Лаврик непринужденно прихватил со столика ключи от Волги с брелоком в виде голой женщины из прозрачной пластмассы. Усмехнулся. «Это чтобы гарантия была 102 процента». Когда Уазик тронулся, Мазур спросил, А если всё же сдёрнет чужая душа потёмки? А ну, конечно, сказал Лаврик. Если сдёрнет, не дальше двора. Шахматисты там и по сейчас сидят, видел же? Вот даже как, протянул Мазур. А ты думал, сказал Лаврик без улыбки. Что нам в одиноких ковбоев играть? Махина закрутилась и коротко рассмеялся. А всё же высок в советском народе «Авторитет ЦК, славный нашей КПСС? Не пришлось чего-то похитрее выдумывать. Слава КПСС! Воистину слава!» — хмыкнул Мазур. «Мы к Фомичу? А куда ж еще? А законное основание? Нету ведь никакого папы-секретаря и всего отсюда вытекающего». «Основания прежние», — сказал Лаврик. «Здоровая наглость, которой есть сестра таланта, ну и старая истина, победителей не судят». Он вновь стал крайне серьёзным. Ребята, как бы ни обернулось, с чем бы ни столкнулись, на поражение не стрелять. Всё. Абсолютно всё. Все нам нужны живьёменькими, разве что малость побитыми или безопасно для здоровья подстреленными в мягкие ткани организма. Ты что, допускаешь три мушкетора? Финал, сказал Лаврик, всё так же серьёзно. — Я допускаю всё, — ответил Атос. — Так-то. К калитке красивого аккуратного и аккуратного домика Фомича он подошёл первым, нажал кнопку звонка и не отпускал, пока не послышались шаги. Из-за угла дома вышел жилистый мужичок лет пятидесяти в широких парусиновых брюках и тельняшке с обрезанными рукавами, с тяпкой в беспалой правой руке, седоватыми висками — И тем же навсегда бетренным лицом. Ну да, старый строительный кадр, и наверняка не при делах. Он спокойно, без малейших эмоций, уставился на них поверх низенькой решёточатой калитки. Лениво бряхнула пару раз большая овчарка, сидевшая на цепи возле красивой кануры в виде домика из киносказок. Хозяина дома нет, сказал он бесстрастно. Лаврик раскрыл перед ним удостоверение. Всё равно впустить придётся. Такие уж дела. Власть есть власть, пробормотал Сиуяныч, открывая калитку. Только дома никого. Один я. А девушка? спросил Лаврик с ходу, когда они вошли и закрыли за собой калитку. Так она ушла почти сразу же, как и было сказано. Пожал узкими, но сильными плечами Сиуяныч. Так, сказал Лаврик. Коля, остаёшься с клиентом, Кирилл пошли в дом. «Эй, а ордер?» Без особой реальности, — сказал им вслед силы Иоаннович. «Ордер ведь полагается. Не в шалман пришли?» «Выйдем, покажу», — сказал Лаврик, не оборачиваясь, и тихо бросил Мазуру. «Может, это и перебор, но дом осматриваем в темпе. Все места, где может прятаться человек. Шкафы там, под кроватями посмотреть и все прочее подходящее. С четырьмя комнатами и мансардой...» обставленными не бедно, но без дурной роскоши, они управились быстро. Обнаружив в прихожей крышку люка в подвал и выключатели рядом, зажгли свет и спустились туда. Причем Лаврик вынул пистолет, и Мазур без команды последовал его примеру. Ничего там не оказалось, кроме аккуратных стеллажей с трехлитровыми консервными банками да всевозможными соленьями, вареньями и винами, а также подвешенными под потолком вкусно пахнувшими копчёностями. Судя по подвалу, фамич был любителем вкусно поесть и запить небрматухой. Спрятав пистолеты, они вышли во двор. Силуяныч стоял на том же месте, равнодушно смаляя папиросину. Не походил он что-то на великого актёра. Значит, и впрямь не при делах. Ни тени тревоги и уж тем более страха в нём не чувствовалось. Я ж говорю, Ушла она почти сразу, сказал он спокойно. А что ей тут сидеть? Хозяина третий день дома нету. Уехал? Стоп, стоп, стоп, сказал Лаврик. Как это третий день дома нет? Пол города знает, что он взял отгул и решил дома малой расслабиться. Тот и оно, что пол города? Селяныч, ты наше удостоверение видел? спросил Лаврик. Мур сюда по пустякам не потащится или в город дел для допроса вести. Основания есть, ты уж мне поверь, как свидетеля, но помотают там тебе нервы, а они у тебя не молодые. Как уехал? Куда уехал?» «Ну ладно», — проворчал Силуяныч, — «не государственная тайна, в конце концов, и никакой тут уголовщины». Пустил слух, что дома загуляет, а сам в Одессу подался. «На предмет?» Силуяныч досадливо поморщился. «У него местные врачи», что-то раковое определили. А он им не поверил. Ну, в рак люди до последнего не верят. Сказал, что здешние белохалатники только трипер у курортников лечить умеют. А в Одессе есть какое-то светило, как раз по раку. Уж он-то все скажет точно. Ну, пустил слух про загул. А чего раньше времени языком трепать? Если никакого рака нету, все зашибись. А если есть всё равно не стоит языком звенить. Логично, сказал Лаврик. Теперь о девушке. Вот эта девушка была, и он показал неизвестно откуда у него взявшуюся фотографию Веры в одном её здешних платьев. Ну, в карманах у Лаврика могли оказаться самые неожиданные вещи. Ну, она быстренько всё насчёт неё. Как, что? Ну, как что? Позвонил Мишка Шагарин. Сказал, что зайдет одна приличная девушка, которой срочно нужно позвонить по каким-то там своим причинам с домашнего телефона. Сказал, Фомич ее знает. А там она в скорости и подъехала. На чём? На Волге, Жора Ставракиса, если знаете такого. Знаем, сказал Лаврик. И дальше? Чё дальше? Мишка парень свой, надежный, брехать не станет. Подумаешь, позвонить. Да еще если она Фомича знакомая... Я её в дом провёл. Одно странно. Жорка её ждать не стал. Тут же отъехал почему-то. Как будто она тут расположиться собиралась. Но Мишка ничего такого не говорил. Сказал бы. Я б, конечно, устроил. Когда звонила, ты в комнате был? Ну да. Знакомые знакомыми. Но мало ли. У Фомича там на полочке папки серебряные, дореволюционные. Он их собирает. А знакомая девка... Персона мутная, за спиной, конечно, не стоял, но в другом углу торчал. И слышал, о чём она говорила. Что ж не слышать? Да словно повторить можешь? Ну, мозги напрячь. Она не шептала, да и разговор был короткий. Набрала номер. Когда там отозвались, сказала: "Он собрал морщины на ветром лбу. Это Вера. Я помидоры купила. Только не было у неё" Никаких помидоров. Вообще руки пустые. Как-то к собеседнику обращалась? Да никак. Сказала про помидоры, послушала чуток, недолго, и трубку положила. Сказала мне спасибо и пошла со двора. Пошла, конечно, не налево, в чисто поле, а направо, в город. А дальше? Да хрен ее знает. С какого мне резона следить, куда она пошла? сказал Мишка, что придёт такая, и дать ей позвонить. Я ей дал, а дальше не моё дело. Пошла и пошла, может к Хахалю. А насчёт помидоров, как условный пароль? Бабы они коварные, понятливо подхватил Лаврик. У Фумича в доме телефонов сколько? Услышав, что один, почти бегом прошёл в дом. Попытавшись дёрнуться следом Сильяныча, надёжно притормозили мазур с морским змеем. Лаврик вернулся, не прошло и минуты, помахивая обрезанной телефонной трубкой. Ну да, снова хотел исключить все случайности. Второго телефона в доме не было, Мазур точно помнил. Ну вы совсем уж, пробурчал Силуяныч. Лаврик небрежно отмахнулся. Производственная необходимость. Потом растолкуем, а сейчас некогда. Он буквально выскочил в калитку, прыгнул за руль, Мазур с Морским змеем торопливо залезли в машину. Морской змей ещё не успел задвинуть дверцу, как Лаврик дал полный газ, "УАЗик" резко развернулся, кринясь, помчался из города. Мазур сказал чуть растерянно: "А наш в город пошла". "Не учи отца тому самому", сказал Лаврик. Лицо у него было исполнено знакомого охотничьего азарта. "Нет, не идиот я, не идиот что приятно". Ребята, кажется, пошёл финал. Ещё раз повторяю, на поражение не стрелять, а при возможности не стрелять и вовсе. Ручонками брать, они у всех умелые, а брать придётся без церемоний. Тут уж всё ясно. Кому как, подумал Мазур, и наверняка Морской змей тоже. Но мысль свою вслух высказывать не стал, как и Коля Триколенко не место и не время. Лишь с пустым любопытством. Скорее всё и так будет ясно. Тут уж никакого сомнения.